майор расверепел и обиделся до последней степени. «Да знаешь ли ты, подлец, что такое майор?» — кричал он с пеной у рта, по-свойски расправляясь авом. «Понимаешь ли ты, что такое майор?» И вдруг какой-нибудь подлец каторжный и сметь его звать майором мне в глаза, в моем присутствии... Только АВ мог уживаться с таким человеком. С самого первого дня моей жизни в Остроге я уже начал мечтать о свободе. Расчет, когда кончатся мои острожные годы, в тысячи разных видах и применениях сделался моим любимым занятием. Я даже и думать ни о чем не мог иначе, и уверен, что так поступают всякие лишённые на срок свободы. Не знаю, думали ли.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 Довольно часто приходилось работать работу тяжелую, и тогда, разумеется, дворяне выносили двойную тягость, чем другие работники. На Алибастра назначали обыкновенно человека три-четыре, стариков или слабосильных, ну и нас в том числе, разумеется. Да сверх того прикомандировали одного настоящего работника, знающего дело. Обыкновенно ходил все один и тот же, несколько лет сряду, алмазов.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 на что требовалось чуть ли не бревно. Одному в таком случае было вертеть не под силу, и обыкновенно посылали двоих, меня и еще одного из дворян, Б. Так эта работа в продолжении нескольких лет и оставалась за нами, если только приходилось что-нибудь точить. Б был слабосильный, чедушный человек, еще молодой, страдавший грудью. Он прибыл во строк с год передо мной вместе с двумя другими из своих товарищей. Одним стариком, все время острожной жизни, денно и ночь молившимся Богу, за что его очень уважали арестанты, и умершим при мне, и с другим, еще очень молодым человеком, свежим, румяным, сильным, смелым, который дорогу нес устававшего с полэтапа Б, чтоб продолжалось семьсот верст сряду. Нужно было видеть их дружбу между собою»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 С виду он был невысокого роста, сильного сложения, ловкий, вертлявый, с довольно приятным лицом, бледный, с широкими скулами, смелым взглядом, с белыми, частыми и мелкими зубами и вечной щепотью тертого табаку за нижней губой. Класть за губу табак было в обычае у многих каторжных. Он казался моложе своих лет, ему было лет сорок, а на вид только тридцать.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 Он слушал так же внимательно, как будто нарочно прибежал для одних антиподов. А, а, а я вот прошлого года про графиню Лавальер читал, от адъютанта Орефьев книжку приносил. Так это правда или так только? Дюма pues, nope. Выдумано? Дюма сочинение? Ну, разумеется, выдумано. Но прощайте, благодарствуйте. И Петров исчезал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 Дивился я на него тоже когда он несмотря на видимую ко мне привязанность обкрадывал меня находил на него это как то полосами это он украл у меня библию которую я дал ему только донести из одного места в другое дорога была в несколько шагов но он успел найти по дороге перекупщика продал ее и тотчас же пропил деньги верно уж очень ему пить захотелось а уж что очень захотелось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 Он слушал, не раздражаясь, очень даже смирно. Соглашался, что Библия — очень полезная книга, искренне жалел, что ее у меня теперь нет, но вовсю не сожалел, что украл ее. Он глядел с такой самоуверенностью, что я тотчас же и перестал браниться. Брань же мою он сносил, вероятно, рассудив, что ведь нельзя же без этого, чтобы не изругать его за такой поступок. Так уж пусть, дескать, душу отведет, потешится, поругает. Но что в сущности всё это вздор, такой вздор, что серьёзно человеку и говорить-то было бы совестно. Мне кажется, он вообще считал меня каким-то ребёнком, чуть не младенцем, не понимающим самых простых вещей на свете. Если, например, я сам с ним о чём-нибудь заговаривал, кроме наук и книжек, то он, правда, мне отвечал, но как будто только из учтивости, ограничиваясь самыми короткими ответами. Часто я задавал себе вопрос —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 Все это может быть похоже на то ощущение, когда человек с высокой башни тянется в глубину, которая под ногами, так что уж сам, наконец, рад бы броситься вниз головою, поскорей, да и дело с концом. И случается это вовсе даже с самыми смирными и неприметными дотоле да людьми. Ины из них в этом чаду даже рисуются со собой, чем забитий был он прежде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 «Эт, брат, пересылали меня из нашего места?» — начал он, ковыряя иглой. «В чев? По бродяжеству, значит?» «Это когда ж? Давно было?» — спросил Кобылин. «А вот горох поспеет, другой год пойдет. Ну, как пришли в Ков и посадили меня туда на малое время в Острог. Смотрю, сидят со мной человек двенадцать, все из хохлов, высокие, здоровые, дюжи и точно быки».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 — И присмешной же тут был один хохол, братцы, — прибавил он вдруг, бросая кобылины и обращаясь ко всем вообще. Рассказывал, как его в суде порешили и как он с судом разговаривал. А сам заливает, сплачет, дети, говорит, у него остались, жена, сам матерый такой, седой, толстый. Я ему, говорит, бачу, ни, а бисов сын все пишет, все пишет. Ну, бачу, с обида, щоп ты сдох. А я б подивився. А він все пишет, все пишет. Да як писне? Тут и пропала моя голова. Дай-ка ниточку, гнилые каторжны». «Базарный», — отвечал Вася, подавая нитку. «Наши швальные лучше. А на с невалид посылали. Ни у какой он там подлой бабы берет?» Продолжал Лучка, вдевая на свет нитку. «У кумы, значит». «Значит, у кумы».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 спокойно заметил Кабылин. Хм, жарили-то брат, оно правда, что жарили. Алей, дай к ножнице. Шей-то, братцы, сегодня Майдана нет. Да ви пропились, заметил Вася. Если бы не пропились, так оно, пожалуй, и было бы. Еслиб, за если бы в Москве сто рублей дают, заметил Лучка. А сколько тебе, Лучка, дали за все про все? заговорил опять Кобылин. «Далее, друг любезный, сто пять. А что скажу, братцы, ведь чуть меня не убили», подхватил Лучка, опять бросая Кобылина. «Вот как вышли мне эти сто пять, повезли меня в полном параде. А никогда-то до сего я еще плетей не отведывал. Народу привалило, видимо, невидимо, весь город сбежался, разбойника наказывать будут, убивец, значит». Уж и как глуп этот народ, так и не знаю, как и сказать. Тимошка, палач, примечание автора, раздел, положил, кричит «поддержись, ожгу!» Жду, что будет, как он мне влепит раз! Хотел было я крикнуть, раскрыл был рот, а крику-то во мне и нет. Волос, значит, остановился.